где много монастырей, часовин и богоделин, больше всего подходит для нее. Ей легче будет там молиться и творить добрые дела. С тех пор, как она лишилась горячо любимого отца, только в молитве и добрых делах находит она себе поддержку и утешение. Только они и заполняют ее жизнь. Никто с ней не спорил, не возражал ей что было бы куда логичнее, если бы она сама вступила в какую-либо духовную общину или же просто поселилась в этой самой тайной вечере, где для дам, искавших уединение в ее стенах, устанавливались весьма легкие правила. Но ведь даже людям, совсем не отличавшимся наблюдательностью, видно было, что тетя Лилина очень дорожит комфортом, роскошью, что она любит командовать своими слугами, и, занимаясь благотворительностью, проявляет обычную бесцеремонность богачей и всюду хочет быть на виду. Ей необходимо было общество, и при том такое общество, где ее репутация богатой старой девы давала бы ей вес. Что ж касается монастырей, то с нее достаточно было их соседства. Она прониклась уверенностью в своей святости, стучась в двери, украшенные крестом, бывая в монастырских приемных, блистающих фламандской опрятностью, разговаривая с монахинями шепотом, по их примеру. Домой она возвращалась, довольная собою и провидением, и для того, чтобы проделать путь в 200-300 метров до своего дома, садилась в поджидавшую ворот карету, где была приготовлена для нее грелка с горячей водой, полость, подбитая мехом опоссума, и слуховая трубка, в которой она то и дело распекала кучера за то, что он, лентяй, не хочет погонять лошадей, и они еле-еле плетутся. Из угловой комнаты своей квартиры тете Лилине видна была улица Флерюс, перпендикулярная к улице нотр дам де Шан. И хотя это была совсем маленькая комнатка, подходившая, скорее всего, для гардеробной, она меблировала ее как гостиную, правда, в темных тонах, назвала своим кабинетом и, взяв за обыкновение сидеть там у окна, приказала поставить около него удобное глубокое кресло. Уютно устроившись, она размышляла и, отдыхая от размышлений, смотрела на довольно оживленную улицу Флерюс, по которой мелькало много белых головных уборов монахинь и священнических сутан. Вскоре она уже знала обитателей квартала, подмечала их повадки, их интриги и даже их прегрешения, так как не строила себе никаких иллюзий относительно добродетелей своих ближних. У окна кабинета она проводила все свои досужие часы, Остававшиеся у нее от обязанностей благочестия и благотворительности, от приема гостей и от поездок по гостям. Она охотно посещала семьи двух своих братьев и замужней сестры. Тетя Лилина по ним скучала гаральше, чем они по ней. Ей хотелось их видеть, быть среди них, убедиться лишний раз, как щедро благословила небо эти три домашних очага, где выросли не только дети, но уже множились и внуки. Одиночество тяготило тетю Лилину, но она ни за что на свете не согласилась бы это признать, а, может быть, и сама о том не ведала. Ей уже было за 50, Она еще довольно часто раскрывала свой столик, доставала краски, карандаши, всякие принадлежности для рисования акварелью, а так как лишь очень немногие лица нравились ей, Она брала за натуру самую себя и, глядясь в зеркало, писала автопортреты. Черты ее нисколько не изменились. На голове не было ни одного седого волоска, но цвет лица испортился, так же, как и нрав его обладательницы. Молочная белизна кожи перешла в желтизну, а характер стал желчным. Жули в конце концов уговорила мужа построить новый особняк на улице Прони, неподалеку от ее братьев. Супруга Феликса Миньон, хотя и не носила теперь отцовской фамилии, оставалась больше Буссардель, чем Аделина, старая дева, которая уже не могла быть продолжательницей рода. Феликс Миньон согласился.